Анастасия Никитина. Права и обязанности некроманта. Пролог. Я знала, что тот день был последним. Откуда? Без понятия. Просто знала и все. Если не принимать во внимание это знание, день ничем не отличался от множества подобных. Я, как обычно, проснулась в своей коморке под крышей от грохота торговых повозок. Рынок, раскинувший свои щупальца где-то там внизу, Служил мне надежным будильником все шесть лет моей учебы. Даже в те дни, когда в обитель магии мне было не нужно. Но все имеет свои недостатки. Зато я ни разу не опоздала на занятия. Впрочем, на самый крайний случай, когда поднять меня не удавалось даже развеселому матерку просыпающегося города, я уже несколько лет назад завела себе специальную мышку. Спать, когда мини-зомби грызет тебя за пятку, можно разве что вечным сном. А это уже достаточно уважительная причина, чтобы вовремя не явиться на занятия. Хрустнув шеей, я рывком поднялась, сделала несколько приседаний, чтобы разогнать застоявшуюся за ночь кровь. Так себе разминка, но место для чего-то более серьезного, жилье из разряда «дешевле только под мостом» не представляло. Здесь и топчан -то с трудом поместился. Хотя к таким мелким неудобствам я давно привыкла. Время размяться у меня будет. Спустилась на первый этаж в закопченную кухню присела у длинного грязного стола для работников. Пять минут покоя, пока кухарка, скривившись, не метнет на стол миску с овощной бурдой. А потом ноги в руки и вперед утро-часовой забег. Через рынок, дальше срезать угол через общественный парк, протиснувшись в дыру ажурного забора. Потом по все более широким улочкам вперед к верхнему городу. Все было как всегда. И все таки я знала, что это последний раз. Глупо, да? Мне тоже так показалось. Мне всего двадцать три, ничем не болею, учусь на последнем курсе Королевской обители магии на востребованном у работодателей, но не популярном у адептов факультете некромантии. Дважды в день бегаю десятикилометровый кросс, и даже парня у меня нет. С чего бы мне вдруг умирать? Я с силой провела руками по лицу и, отбросив ненужные размышления, занялась склизкой массой, которую кухарка почему-то называла овощным рагу. Впрочем, кое-какие полезные вещества там все-таки были, иначе я давно бы двинула коньки на такой диете. «Вечно эта барванка не дает нормальным людям выспаться», — долетело до меня злобное бормотание старухи, скорбившейся у камина. Она приходилась хозяину дома то ли теткой, то ли бабкой и не стеснялась высказываться. Эту фразу я слышала на протяжении всех шести лет учебы, и ответ был отточен до автоматизма. «А где ты видишь нормальных людей, карга старая?» Старуха почесала колтун на голове и уставилась в зев камина. Как обычно. И не надоест же ей. Как бы то ни было, я давно подозревала, что бабуля с головой не дружит. С тех пор, как я надела темно-зеленый плащник Романта, только она единственная в этом доме продолжала меня цеплять. Четко по графику я выскочила на улицу, привычно огрызнувшись на очередное недоброе напутствие старухи и понеслась через рынок, уворачиваясь от матерящихся грузчиков и скрипящих повозок. Конечно, можно было бы выходить на час позже и добираться гораздо быстрее, воспользовавшись собственной лошадью. Она у меня, как и у любого адепта, имелась на бумаге, а на самом деле принадлежала совсем другим людям, которые ее кормили и, соответственно, на ней катались. Поэтому я вот уже шесть лет добиралась до обители причудливым зигзагом. А как иначе? Деньги на роскошь и комфорт в моем скромном бюджете не предусматривались. Протискиваясь сквозь толпу, я прикидывала, что меня ожидает, и недовольно скривилась, припомнив, что именно сегодня будут распределять места практики. Даже думать не хотелось, в какую задницу меня засунет ведущая потока. Впрочем, ожидать чего-то иного было бессмысленно. Холёная стерва возненавидела меня с первой минуты нашего знакомства и, разумеется, такую возможность подгадить неугодной адептке не упустит. И плевать ей было, что я лучшая на курсе, и зелёный плащ на год раньше положенного получила не за красивые глаза. Лично для нее я оставалась бесполезной обузой. Как же. Нахальная оборванка, поступившая в королевскую обитель магии, где мечтают оказаться отпрыски самых известных семей страны, да еще и посмехшая не вылететь после первого же семестра, Бездарная выскочка. Сплюнув, я обвинтилась в плотную толпу и, наконец, добралась до заветной дыры в заборе. Пробежка по пустынным аллеям после зловонных заколуков рынка была уже почти приятной. Храм серой госпожи, куда я заскочила вместе с двумя девицами, с каких-то начальных потоков оказался полупустым. Это настораживало. Обычно как раз перед экзаменами тут появлялись почти все адепты. Будущие некроманты пожертвовать ритуальную каплю крови. Прочие попросить невнимание. Экзамены в обители были сопряжены с вполне реальной опасностью для жизни. Вот поэтому безалаберные студенты вспоминали, чье пристальное внимание может оказаться роковым. Увидев, что беспокойство не проявляет никто, кроме меня, я облегченно вздохнула. Сегодня я прибежала даже немного раньше обычного. Ритуальную чашу еще не вынесли. Приклонив колено перед алтарем, я отошла и, прислонившись плечом к колонии, прикрыла глаза. Да, я ценила эти мгновения тишины и покоя, которые находила только здесь, у ног госпожи. Нечто подобное мне доводилось испытывать лишь в глубоком детстве, когда я, не понимая, за что меня шпыняют все, кому не лень, убегала в семейный склеп. Лет в шесть я пряталась за высокими саркофагами, чтобы плакать. В десять, чтобы выплеснуть свою ненависть, а в пятнадцать просто отдыхала в тишине. Последний раз я была там в день своего шестнадцатилетия, когда мне вручили подарок. кошелек с золотом и официальное уведомление, что к уважаемому роду Ракари я больше не принадлежу. Особой неожиданностью это для меня не стало. Как же в семье, которая славится своими великолепными целителями, уродилась дитя с даром некромантии. Скорее уж я удивлялась, почему меня терпели столько лет, не иначе, как надеялись умолить единого забрать такой неудобный дар обратно. Рядом со мной к колонии прислонился вонючий неопрятный парень. разом отшибив и мысли, и обоняния. Терпеть не могу запах пота. А тут к нему примешивались еще какие-то странные ароматы, вроде камфары и зольного мыла. У меня, как у некроманта, нос был натренирован не хуже, чем у собаки, и это порой сильно мешало жить. Но до выхода жреца с ритуальной чашей, куда положено было уронить жертвенную каплю крови, оставалось еще несколько минут. И уходить несолоно хлебавшим мне не хотелось. Пытаясь отвлечься, я стала прикидывать, что мог потерять в храме серый госпожи-мужик, источающий такие миазмы. С работы, ты так гадалки не ходи, будто искупался в трудовом поту. где это мы так ударно трудимся? Но сосед не давал сосредоточиться. Мало того, что он смердел, так еще и вертелся, как будто у него в заднице не одно, а целый десяток шил. Плюнув на комфорт, я отошла к соседней колонне, где хихикая переговаривались две девушки с младшего потока. Подобное соседство сводило на нет все прелести тихого местечка. И тут мужик что-то невнятно пробормотал и сунул руку под плащ. Все, мелькнула в голове шальная мысль, а в следующую секунду окружающее пространство разорвало ослепительная белая вспышка.